Милостивый государь Алексей Никитич, господин действительный статский советник Яхонтов, который доставит сие письмо вашему превосходительству, сообщит вам наши новости. Тело Пушкина везут в Псковскую губернию для предания земле в имении его отца. Я просил Яхонтова передать вам по сему случаю поручение графа Бенкендорфа. Но вместе с тем имею честь сообщить вашему превосходительству волю государя-императора, чтобы вы воспретили всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, чтобы обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина. К всему не излишним считаю, что отпевание тела уже совершено. Мордвинов-Пещурову. 2 февраля 1837 года. 5 февраля. В один час по полуночи отправились сперва в остров за 56 верст, где исправники городничьи нас встретили и послали с нами чиновника далее. Оттуда за 50 верст Косипово и в Втригорское, где уже был в три часа по полудни. За нами прискакал и гроб в седьмом часу вечера. Гроб оставил я на последней станции с почтальонами-дядькой. Осипова послала по моей просьбе мужиков рыть могилу. Вскоре мы туда поехали с жандармом, зашли к архимандриту. Он дал мне описание монастыря. Рыли могилу. Между тем я осмотрел, хотя и ночью, церковь, ограду и здание. Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское. Повстречали тело на дороге, которая скакала в монастырь. Гроб внесли в верхнюю церковь и поставили до утра там. Напились чаю, я уложил спать жандарма и сам остался мыслить вслух о Пушкине с милыми хозяйками. Читал альбом со стихами Пушкина, Языкова и прочих. Дочь Марии Ивановны Осипова пленяла меня, мы подружились. В 11 часов я лег спать. На другой день, 6 февраля, в 6 часов утра Отправились мы, я и жандарм, опять в монастырь, все еще рыли могилу. Моим гробокопателям помогали крестьяне Пушкина, узнавшие, что гроб прибыл туда. Мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу. Немногие плакали. Я бросил горсть земли в могилу, выронил несколько слез и возвратился в Тригорское». Там предложили мне ехать в Михайловское, и я поехал с милой дочерью, несмотря на желание и на убеждение жандарма не ездить, а спешить в обратный путь. Дорогой Мария Ивановна объяснила мне Пушкина, в деревенской жизни его показывала урочище, любимые сосны, два озера, покрытые снегом. И мы вошли в домик поэта, где он прожил свою ссылку и написал лучшие стихи свои. Все пусто. Дворник, жена его плакали. Александр Иванович Тургенев. Кто бы сказал, что даже дворня Тригорского, такая равнодушная по отношению к другим, плакала о нем. В Михайловском господин Тургенев был свидетелем такого же горя. Барон Вревский Сергею Любовичу Пушкину 21 марта 1837 года. Они, Пушкин и его мать, лежат теперь под одним камнем, гораздо ближе друг к другу после смерти, чем были в жизни. Александр Николаевич Вульф Эпилог Оплакивая страшную безвременную трату и ища причины катастрофы, современники поэта открыли спор, который продолжается до сих пор. Каждое новое поколение вносит в него свои страсти свои идеи и открытия число высказанных предположений очень велико но в целом как показывает пушкиноведческая литература они распределяются по четырем основным направлениям первое наиболее распространено в настоящее время следующее объяснение поэт измученные неблагоприятными обстоятельствами обуриваемые страстные ревностью доведенный до крайности оскорблениями, нанесенными его чести, посылает самоубийственное письмо Геккерину. Ситуацию в целом можно передать словом «затравили». Спорят, кому принадлежит главная роль в создании такой ситуации. Одни указывают на царя, другие видят главного виновника в Бенкендорфе и действиях тайной полиции. Некоторые считают, что в центре всей интриги стоял у варов, Раздаются также голоса в пользу того, что след интриги ведет в покое императрицы, иные называют организаторами травли Несельрода и его жену. Более вероятно, что инициатива диплома исходила от обитателей голландского посольства. Высказывалось и предположение, что здесь мы имеем дело с международным заговором. Тынянов, например, считал, что он сложился на Венском конгрессе по предложению Меттерниха и Александра Первого. Целью его было обезглавить революционное движение, физически уничтожая его вождей и глашатаев. Помимо Пушкина его жертвами стали Грибоедов, Полежаев, Лермонтов, гениальный французский математик Галуа. Согласно другой подобной версии, заговор против поэта организовали масоны. Разумеется, высказывается и немало смехотворных предположений, вроде того, что Дантес застрелил великого поэта по просьбе своей возлюбленной и далее политики, имевшей повод его ненавидеть. Но всегда общая мысль этих теорий остается неизменной. Поэт пал жертвой злокозненных замыслов его врагов.